Начальник Ренфилдской полиции и еще двое полицейских приехали в клинику примерно через час после нас с Кэролайн. С ними был человек в штатском, который представился окружным прокурором. Врач осмотрел меня и сказал, что со мной все в порядке. Немного повышенное давление, но с учетом того, через что я прошел, это неудивительно. Он заявил, что уже завтра утром давление пойдет в норму и что я обычный здоровый подросток. Да, обычный здоровый подросток, который общается с мертвыми. Но я, конечно, не стал этого говорить. Мы с полицейскими и прокурором уселись в комнате отдыха для сотрудников клиники и стали ждать мою маму. Как только она приехала, начались вопросы. Мы с мамой заночевали в Ренфилдском отеле Star Dust, и следующим утром вопросы продолжились. Мама сама сказала полицейским, что она состояла в близких отношениях с Элизабет Датон, пока не узнала, что Лиз занимается наркоторговлей. Я рассказал, как Лиз подловила меня после тренировки, Силком усадила в машину и привезла в Ренфилд, где собиралась ограбить дом мистера Марсдена, надеясь добыть крупную партию Окси. Под конец он сказал, где хранятся таблетки, и Лис его застрелила, то ли потому, что от таблеток в той комнате оказалось меньше, чем она ожидала, то ли потому, что там обнаружилось кое-что другое, те фотографии. «Я одного не понимаю», — сказала Кэролайн, когда я отдал ей куртку, которую не снимал очень долго. Мама одарила Кэролайн взглядом волчицы, готовой броситься на защиту своего детеныша, но та этого не заметила. Она смотрела на меня. Она его связала. Она сказала, что зафиксировала, употребила именно это слово, наверное, потому что раньше служила в полиции. Ладно, она его зафиксировала. Если судить по тому, что она говорила тебе и что мы обнаружили наверху, она его пытала, но не слишком сильно. «Давайте короче», — сказала мама, — «Моему сыну сегодня пришлось пережить немало ужасов, и он совершенно измучен». Кэролэн пропустила ее замечания мимо ушей. Она по-прежнему смотрела на меня, причем очень пристально. Она могла бы пытать его дальше, пока не получит желаемого. Но она бросила его в доме, помчалась в Нью-Йорк, похитила тебя и привезла в Ренфилд. Зачем? Я не знаю. «Вы с ней ехали два часа, и она ничего не сказала?» «Сказала только, что рада меня видеть». Я не помнил, чтобы она что-то такое сказала, так что формально это была ложь, но по сути, наверное, нет. Я вспомнил все вечера в нашей гостиной, когда мы втроем с мамой и Лис смотрели теорию большого взрыва и смеялись до слез. Вспомнил и разрыдался. На этом вечерний допрос завершился. Уже в мотеле, когда мы вошли в номер, мама заперла дверь на замок и сказала, «Если спросят еще раз, скажи, что может, она собиралась взять тебя с собой, когда поедет на запад. Скажешь?» Скажу." У меня даже мелькнула мысль, что, возможно, Лиз что-то такое задумывала. Это была не лучшая тема для размышлений, но все же лучше, чем то, что я думал и думаю до сих пор, что она собиралась меня убить. В ту ночь я спал не в своем смежном номере, я спал на диване в номере у мамы. Мне снилось, что я иду по пустынной проселочной дороге под тонким серпом луны. «Не свисти!» «Не свисти!» – твердил я себе, но все равно начал насвистывать. «Не смог удержаться!» Я насвистывал Бетловскую «Let it be». Я очень четко это запомнил. Где-то на шестой-восьмой ноте у меня за спиной раздались шаги. Я проснулся, зажимая рот руками, словно пытался заглушить крик. Я до сих пор иногда так просыпаюсь. И боюсь вовсе не крика. Я боюсь, что проснусь со свистом на губах, и мертво свет, эта тварь, будет рядом, протягивая руки для объятий.